Глава 41. Интересно, откуда лорд Кайдали взял клинок? Невольно удивилась я, припоминая, что родовое оружие пало смертью храбрых в нашем с ним поединке, а другого я у него не видела. Да и в пещере вроде бы ничего подобного не было. Или было? Возможно, у меня уже украли три клинка. Кругом одно жульё подобралось. Принц походил на легконогого танцора. Он легко уходил от атак, атаковал сам, уворачивался, наступал, отступал. Его движения завораживали, словно дудочка укротителя индуса кобру, поднявшуюся из плетёной корзины. В то же время закалённая сталь мечей встречалась друг с другом со оглушительным лязгом, пару раз даже искры высекли. Благотребьё, в которое они угодили, не загорелось. Только пожара нам тут не хватало. Похорошему, надо было бежать отсюда, пока в драку до кучи не втянули ещё и меня. Но мечей было откровенно жаль, и внутренняя жаба немилосердно душила уже сейчас. Аргументы, что и свой комплект оружия имеется, просто не здесь. Нажадное зимновогодное совершенно не действовало. оставалось терпеливо ждать, пока наследный принц натешится с новой игрушкой, устанет, ослабнет, а если повезёт, вообще упадёт без сил и уснёт лет на 100. Тогда можно будет осторожно выцепить имущество, так сказать, из натруженных рук. Надеюсь, в процессе, конечно, травмировать не придётся. Его величество такое не простит. Хотя, конечно, за сегодняшний день у него уже набралось несколько пунктов, по которым меня прощать не следует. Эх, был бы мобильник, позвонила бы Еринелю, чтобы собирал манатки и ждал меня где-нибудь у канадской границы. Ну, или у местного её эквивалента. Но связи с братом не было, и отступать было некуда, да и не хотелось. И тут его светозарность созрел для более решительных действий, чем активные попытки сгробастать бузатёрой лапой. Дракон разинул пасть, и где-то внутри, глубокой, как вырытый в засушливой местности колодец и глотки, стал зарождаться огонь. Его величество отчетливо осознал, что наличие умственно неполноценного сына это одно, а зателливая урна с кремированным отпрыском на каминной полке совершенно другое. Порывисто вскочил на ноги и заорал, что есть мочи. Не сметь! Стены пещеры содрогнулись от мощного вопля эльфа. Самочка горифона испуганно выпучила глаза и уселась на львиный зад, да так и замерла, как каменная статуя охранника. Я схватила стул и попыталась укрыться за ним ото всего разом. Ну, мало ли от чего. Её светозарность может не послушаться короля и примеряет на себя роль огнемёта. Мне огонь не страшен, чего не скажешь об одежде? Остаться обнажённой здесь? Ну уж нет. Дракон фыркнул и захлопнул пасть звучно клацнув зубами. Внутрь влетел грифон и исторг такой вопль, что со свода пещеры посыпались камни. Надеюсь, вход не пострадал. Застыли все, включая наследного принца. Его ощутимо шатало, но мечи из ослабевших рук он не выпустил. Настырный Его величество исторг вздох облегчения, изящным движением извлёк из рукава белый батистовый платок, оттёр с высокого лба пот и сел, разумеется, мимо стула. Стул-то я держала в руках. Вероника! Раненным драконом взревел эльф, опустив при этом вежливое обращение, леди. Отсутствие в обращении титула, на который я к слову уже имела полное право, графиня же и владелица древней недвижимости где-то у чёрта на куличках по совместитетельству и от которого кокетливо отказывалась, так как быть леди подразумевало под собой трёхтомник правил, чего мне можно и нельзя, а я не читаю занудные книги даже на ночь. Почему-то расстроила. Но я деликатно не подала виду, про себя решив, что большинство эльфов козлы, а некоторые козлы в третьей степени. сделав выводы, торжественно вручила поверженному королю стул. Мне он теперь безнадобности. Не ожидавший такой щедрости король мебель принял и застыл с ней на руках, как памятник отцу-одиночке. Лорд Кайдэль пытался прийти на помощь своему повелителю, но напоролся на суровый взгляд и успешно сделал вид, будто просто решил постоять рядом. Мало ли кто решится напасть. Я решила развить свой успех, пока его величество Лилейт свои физические филеон стопроцентно отбил в комплексе с высокородным копчиком и душевные раны, а значит, не мог помешать. Ну, по крайней мере, сразу. Гордо прошествовала к задумчиво пошатывающемуся принцу, который устало опёрся на нагло уворованные клинки, и лицо его отражало философское бить или не бить. Его асвитазрность снисходительно наблюдал за наследником и попыток навалять тому завероломное нападение не предпринимал, но человеческий облик возвращать не спешил, осторожность превыше всего. Я спокойно, не делая резких движений, ухватилась за рукоятьи мечей. Его высочество вскинул на меня взгляд зелёный глаз, но даже не дёрнулся. Глаза не голубые. Это хорошо. Довольно отметила я и потянула оружие на себя. Но эльф, хотя и выглядел измождённым, и едва держался на ногах, в рукояти вцепился как клещ, вырвать только с пальцами. Но это уже совсем крайняя мера. Попыталась осторожно разжать судорожно сжатые пальцы. Не помогло. Эх, была не была. Нагло упёрлась ногой ему в живот и дёрнула что есть мочи. Принц явно не ожидал подобного финта. Я уселась на каменный пол, при больно ушибло копчик, но вернула кровное. Ура! Отбирать оружие у тех, кто не может тебе ответить, подло, менторским тоном сообщил один из мечей, заставив меня вздрогнуть от неожиданности. Никакой иронии или сарказма, только суровая констатация факта. Так как клинки не подумали представиться, буду называть их номер 1 и номер 2. Так проще, хотя их голоса очень схожи. Поди разбери, кто именно с тобой говорит. Не терплю нотации от анонимов-доброжелателей. Не удержалась от шпильки я. К тому же, я всего лишь вернула своё, а не грабила несчастного бедолагу. Мы не можем принадлежать какой-то человечке. Гордый зрёк второй клинок, и путь он не плоской сталью точно задрал бы нос. Понятное дело, преисполнилась сарказма я. Вам нужен вон тот шизанутый принц, который уже второй раз впадает в транс и пытается поубивать окружающих. Боевой транс это прекрасно, восхитился редким умением Гермоеля I. Это вовсе не делает эльфа, как вы изволили выразиться, шизанутым. Одраться с драконом невероятная доблесть. Ну да, убить дракона, от которого зависит жизнь всех жителей его города, включая его брата и мать, потрясающая идея, иронично хмыкнула я. Замечательное проявление доблести провернуть такое и самому не находиться внутри. Мне показалось, что клинки заледенели от подобного известия, возможно, даже покрылись синевой, но проверить было как-то не досуг. Принц решил перейти к активным действиям и двинулся в мою сторону. Одновременно послышалось движение откуда-то сзади. Обернулась точно. Его величество гордо шествовал ко мне. Интуиция подсказывала, что от этого тандема ждать чего-то хорошего точно не стоит. Лучше бежать. Но для этого нужно было умудриться подняться на ноги, а с двумя увесистыми клинками в обеих руках это проблематично. Отложить оружие в сторону? Ну уж нет, только не с этой семейкой. "Сдаётся мне, брат, мы вполне можем считать себя боевыми трофеями". Нарушив молчание второй В этом случае не имеет принципиальной разницы, раз сополучившего трофей. Я хотела было вернуть что-то ехидное, но не успела. Лорд Кайдэль тоже решил присоединиться к членам правящей семьи, игнорируя то, что принц вообще-то собирался убить его уже во второй раз. Наличие обнажённого клинка в руке капитана очень нервировало. Впрочем, его светозарность быстро уравняла шансы. Просто ухватил стражника за шкирку, хорошенько встряхнул, как хозяйка пыльный половец, мотнул головой и запустил куда-то вглубь пещеры, подумать о своём поведении. Надо отдать должное лорду Кайдалю, летелонсурова молча и при приземлении не издал ни единого звука. Только слышно было звук падения и что-то посыпалось на каменный пол пещеры. И всё. Тишина. Надеюсь, он себе ничего не сломал. Самочка грифона попыталась было вступиться за своего бывшего хозяина или хотя бы отомстить за него, но не преуспела. Золотой смерил её ироничным взглядом огненный глаз, осторожно отодвинул в сторону и нежно похлопал по голове когтистой лапой, отчего грифоница ослабла в лапах, распласталась на полу, не выдержав такого внимания. Дракон иронично фыркнул, выпустил из ноздрей дым, очень вовремя воспользовалась маленькой, но всё же дымовой завесой, перекатилась на живот и неуклюже размахивая мечами, как цапля крыльями, поднялась на ноги. Фух, уже неплохо. К сожалению, на принца, вождавшего воссоединения с мечами, и я его понимаю, они реально обалденные. Совершенно не произвёл впечатления тот факт, что я уже на ногах и вооружена. Он медленно, как человек, бредущий в сильную метель, но верно подошёл ко мне, напоролся горлом на один из клинков и застыл, недоверчиво разглядывая сталь, слегка проколовшую кожу. Несколько капелек крови сбежали вниз до ключиц и скрылись под вырезом туники. Вы угрожаете моему сыну, с нажимом констатировала факт его величия, и второй клинок упёрся уже в его беззащитное горло. Очень недальновидно критиковать вооружённую женщину. Подобное, как показала практика, выходит боком и мне, и окружающим. Я расстраиваюсь и начинаю чудить. Замечательно, теперь я угрожаю ещё и вам. прокаменировала я своё действие, не забыв про милую улыбку. И пусть улыбка напоминала о скал волчицы, у которой кто-то вознамерился увести добычу прямо из-под носа, но я, по крайней мере, старалась В ответ на моё вполне вежливое пояснение его величество от чего-то впал в ярость и злобно в мельчайших подробностях перечислил пытки, которые ко мне следует применить, и виды казни, которых меня непременно удостоит за покушение на членов королевской семьи. Список впечитал до нервной дрожи и слабости в коленях. А вот про казнь он загнул. Казнить меня можно только один раз. Хотя, если наймут некроманта, ладно, не стану думать о грустном. Раз я обречена, последние часы перед смертью надо прожить ярко. Ну или сбежать, тоже вариант. Впервые вижу, чтобы за воровство казнили не вора, а пострадавшего, хмыкнула я, осторожно прикидывая, как бы ретироваться без особых последствий. Хотя, возможно, у эльфов другие традиции. Как говорится, кто успел, тот и съел. Его светозарность ехидно хмыкнул, в золотых глазах заплясали весёлые искорки. Лицо короля приобрело свекольный оттенок. Вот-вот хватит апоплексический удар. И именно в этот момент о своём присутствии напомнил Мак. А что это вы такие напряжённые? Я что-то пропустил? Удивлённо поинтересовался он, оторвавшись наконец от туши дракона. На мага дружно уставились, как на лыжи, непонятно каким образом оказавшиеся в бане. В суматохе о присутствии лорда Лиэля позабыли, а он взял и выскочил, как чёрт из пресловутой табакерки. Грифон воспользовался растерянностью присутствующих, сапл меня клювом за шеирку, закинул на спину и ринулся в сторону выхода. Несколько секунд взмах мощных орлиных крыльев, и вот мы уже летим. Знать бы куда. Но честно признаться, я обожаю этого зверя. Тень. Тень давно не помнил своего настоящего имени. Он был просто третий. Третий, кто смог пройти обучение от клана. Далеко не всем это удалось, и этот факт был поводом для гордости. Да и под этим именем его знали немногие. Внешность теньи была довольно яркой: платиновый блондин с тёмно-сапфировыми миндалевидными глазами, с высокими скулами и неожиданно чёрными ресницами и бровями. Но тем не менее, привилегии запомнить его внешность обладал лишь его величества король Арденэль. у остальных внешность тени каким-то непостижимым образом стиралась из памяти и вспоминалась лишь при непосредственном контакте это была присущая тени магия которую большинство магов не могло распознать он не знал другой жизни помимо той в которой жил но он от неё устал И когда король Арденэль призвал его, весьма прозрачно намекнув на возможность выхода в отставку при каких-то таинственных, но вполне посильных условиях, тень чуть не загнал Ливбая спеша на зов и пожалел об этом. Как говорил один из его учителей: "Спешка хороша при ловле блох". Но разве третий мог хотя бы предположить, что его величество может просто не оказаться во дворце? Мало того, в городе и никто толком не мог объяснить, куда именно понесло короля. Принц Деэль вскользь упомянул, что отец отбыл в компании старшего сына, капитана дворцовой стражи, его магичества, его светозарности и некой леди Вероники, осматривать пещеру убитого леди Вероникой дракона. Причём леди в исполнении младшего принца прозвучало как измысловатое ругательство. Из чего тень сделал вывод, что дама имеет сильно подмоченную репутацию. В завершении неприятностей левбай, на котором он путешествовал, перестал слушаться седака и взбунтовался. Что неудивительно, демоническая тварь предчувствовала скорый конец своей жизни, вот и бесилась напоследок. Но тень планировал использовать четвероногий транспорт ещё некоторое время. по крайней мере до тех пор, пока не найдёт достойную замену. И поэтому сразу, как понял, что его величество изволил совершать мацион неизвестно где и непонятно когда вернётся, перевёл Левбая в специализированный загон именно для таких случаев. Дело в том, что смесь нескольких волшебных коней совершенно не признавала заборов, помещений и прочих искусственных препятствий, и их могла остановить лишь магия. Магия содержалась в уздах, сдерживающих злобный от природы нафливбаев. Она же не давала ему бить тех, кто считал себя хозяевами, мешала есть и лепить. Поэтому во всех кланах, имевших дело с этими копытными, имелся укреплённый специально подобранными заклинаниями загон. Там обучали молодняк и призывали к порядку тех, кто по какой-либо причине вышел из повиновения наездника. Перед входом в загон располагалось небольшое помещение с инструментами, необходимыми для укрощения даже самых упрямых скотоптивцев. Тень долго и сознанием дела выбирал бич. Для него важна удобная рукоять, чтобы не особенно сильно напрягать кисть, но при этом получить сильный, хорошо выверенный удар. Если не пренебрегать тренировками, можно научиться перешибать довольно толстую жерть. поговаривали, что хороший удар таким орудием мог снести противнику голову. Но Эльф вовсе не собирался калечить собственное животное, к тому же весьма дорогостоящее. Он просто хотел показать заорвавшейся зверюге, кто есть кто. Он спокойно вошёл в загон, встретился взглядом с чёрным как смоль, без единого пятнышка, но когдато лоснящейся шкурили вбаем. Глаза зверя налились кровью, части порванной узды слезали с окровавленной морды. А ты время не даром не терял, притвкушая дальнейшее, оскалился он. В ответ конь издал презрительное фырканье, злобно оскалился и ударил передней ногой по песчанному покрытию загона. Мол, давай, подходи, расы такой смелой и смерти не боишься. Тень размахнулся, и в этот момент на его плечо легла холодная сталь. "Мужик, ты не прав", осуждающе сообщил незнакомый женский голос. Мысленно выругав себя за невероятную безопасность, из-за которой к нему умудрилась подкрасться какая-то незнакомка, да ещё и решила угрожать, тень медленно повернулся. Раньше ему не приходилось убивать леди, но из всякого правила бывают исключения. Рыжая человечка, стоявшая напротив, встретила его взгляд спокойно, даже с некоторой долей насмешки в серых глазах. У неё были мечи. Они были невероятны, потрясающе великолепными. Один клинок покоился на его плече, причём острое голубое лезвие находилось в опасной близости от шеи. Это не особенно беспокоило третьего. За многие годы тренировок он прекрасно знал, как выйти из такого положения, не потеряв ни капли крови. Второй меч человечка опустила, остриём к земле. Какая самоуверенность с её стороны. Вряд ли она настолько быстра, чтобы успеть предпринять что-либо против тени. Но мечи, потрясающие оружие, буквально лишили его дара речи на пару минут. говорят, те, кому пришлось умереть от подобных клинков, не могут понять боль, о ней они испытали или экстаз. Хотя, как могут поделиться своими ощущениями те, кто уже мёртв? Либо это всего лишь красивая байка, либо без некроманта здесь не обошлось. Но глядя на них, тень готов был поверить во что угодно. Не просветит ли меня, леди, в чём именно состоит моя неправота? Мила улыбнулся он